о Генри. Горящий светильник. Горящий светильник. Конечно, у этой проблемы есть две стороны. Рассмотрим вторую. Нередко приходится слышать о продавщицах. Но их не существует. Есть девушки, которые работают в магазинах. Это их профессия. Однако с какой стати название профессии превращать в определение человека? Будем справедливы, ведь мы не именуем невестами всех девушек, живущих на Пятой Авеню. Лу и Нэнси были подругами. Они приехали в Нью-Йорк искать работы, потому что родители не могли их прокормить. Нэнси было 19 лет, Лу — 20. Это были хорошенькие, трудолюбивые девушки из провинции, не мечтавшие о сценической карьере. Ангел-хранитель привел их в дешевый и приличный пансион. Обе нашли место и начали самостоятельную жизнь. Они остались подругами. Разрешите теперь, по прошествии шести месяцев, познакомить вас, назойливый читатель. Мои добрые друзья, мисс Нэнси и мисс Лу. Раскланиваясь, обратите внимание, только незаметно, как они одеты. Но только незаметно. Они также не любят, чтобы на них глазели, как дама в ложе на скачках. Лу работает сдельно гладильщицей в ручной прачечной. Пурпурное платье плохо сидит на ней, перо на шляпе на 4 дюйма длиннее, чем следует, Но ее горностаевая муфта и горжетка стоят 25 долларов, а к концу сезона собрать этих горностаев будут красоваться в витринах, снабженные ярлыками 7 долларов 98 центов. У нее розовые щеки и блестящие голубые глаза. По всему видно, что она вполне довольна жизнью. «Нэнси вы назовете продавщицей по привычке». Такого типа не существует. Но поскольку присыщенное поколение повсюду ищет тип, ее можно назвать типичной продавщицей. У нее высокая прическа-помпадур и корректнейшая английская блузка. Юбка ее безупречного покроя, хотя и из дешевой материи. Нэнси не кутается в меха от резкого весеннего ветра, но свой короткий суконный жакет она носит с таким шиком, как будто это каракулевое манто. Ее лицо, ее глаза, о, безжалостный охотник за типами, хранят выражение типичное для продавщицы. Безмолвное, презрительное негодование попорной женственности, горькое обещание грядущей мести. Это выражение не исчезает, даже когда она весело смеется. То же выражение можно увидеть в глазах русских крестьян, И те из нас, кто доживет, узрят его на лице архангела Гавриила, когда он затрубит последний сбор. Это выражение должно было бы смутить и уничтожить мужчину. Однако он чаще ухмыляется и преподносит букет, за которым тянется веревочка. «А теперь приподнимите шляпу и уходите, получив на прощание веселое до скорого от лу и насмешливую нежную улыбку от Нэнси, улыбку, которую вам почему-то не удается поймать, и она, как белая ночная бабочка, трепеща, поднимается над крышами домов к звездам. На углу улицы девушки ждали Дэна. Дэн был верный поклонник Лу. Преданный? Он был бы при ней тогда, когда Мэри пришлось бы разыскивать свою овечку при помощи наемных сыщиков. «Тебе не холодно, Нэнси?» — заметила Лу. «Ну и дура ты! Торчишь в этой ловчонке за восемь долларов в неделю. На прошлой неделе я заработала восемнадцать пятьдесят. Конечно, гладить не так шикарно, как продавать кружева за прилавком, зато плата хорошая. Никто из наших гладильщиц меньше десяти долларов не получает. И эта работа ничем не унизительнее твоей». «Ну и бери ее себе». — сказала Нэнси, вздернув нос. — А мне хватит моих 8 долларов и одной комнаты. Я люблю, чтобы вокруг были красивые вещи и шикарная публика. И потом, какие там возможности? У нас в отделе перчаток одна вышла залетейщика или, как там его, кузнеца из Питцбурга. Он миллионер. Я могу подцепить не хуже. Я вовсе не хочу хвастать своей наружностью, но я по мелочам не играю. Ну, в прачечной какие у девушки возможности? Там я познакомилась с Дэном, победоносно заявила Лу. Он зашел за своей воскресной рубашкой и воротничками, а я гладила на первой доске. У нас все хотят работать за первой доской. В этот день Элла Меджинис заболела, и я заняла ее место. Он говорит, что сперва заметил мои руки, такие белые и круглые. У меня были закаты на рукава. В прачечные заходят очень приличные люди. Их сразу видно. Они белье приносят в чемоданчике и в дверях не болтаются. «Как ты можешь носить такую блузку, Лу?» — спросила Нэнси, бросив из-под тяжелых век томно-насмешливый взгляд на пестрый туалет подруги. «Ну и вкус же у тебя!» «А что?» — вознегодовала Лу. «За эту блузку я шестнадцать долларов заплатила, а стоит она двадцать пять». Какая-то женщина сдала ее в стирку, да так и не забрала. Хозяин продал ее мне. Она вся в ручной вышивке. Ты лучше скажи, что это на тебе за серое безобразие. Это серое безобразие, — холодно сказала Нэнси. Точная копия того безобразия, которое носит миссис Ван Олстин Фишер. Девушки говорят, что в прошлом году у нее в нашем магазине счет был 12 тысяч долларов. Своё платье я сама. Оно обошлось мне в полтора доллара. За пять шагов ты их не различишь. — Ладно уж, — добродушно сказала Лу, — если хочешь голодать и важничать, дело твое. А мне годится и моя работа, только бы платили хорошо. Зато уж после работы я хочу носить самое нарядное, что мне по карману. Тут появился Дэн, монтёр, заработком тридцать долларов в неделю. Серьезный юноша в дешевом галстуке, избежавший печати развязности, которую город накладывает на молодежь. Он взирал на Лу печальными глазами Ромео, и ее вышитая блузка казалась ему паутиной, запутаться в которой сочтет за счастье любая муха. «Мой друг мистер Оуэнс», — представила Лу, «а это мисс Денфорс, познакомьтесь». — Очень рад, мисс Дэнфорс, — сказал Дэн, протягивая руку. — Лу много говорила о вас. — Благодарю, — сказала Нэнси и дотронулась до его ладони кончиками холодных пальцев. — Она упоминала о вас изредка. Лу хихикнула. — Это рукопожатие ты подцепила у миссис Ван Олстин Фишер, — спросила она. «Тем более можешь быть уверенна, что ему стоит научиться», — сказала Нэнси. «А мне оно ни к чему. Очень уж тонко. Придумано, чтобы щеголять бриллиантовыми кольцами. Вот когда они у меня будут, я попробую». «Сначала научись», — благоразумно заметила Нэнси. «Тогда и кольца скорее появятся». «Ну...» Чтобы покончить с этим спором, вмешался Дэн, как всегда весело улыбаясь, «позвольте мне внести предложение. Поскольку я не могу пригласить вас обеих в ювелирный магазин, может быть, отправимся в оперетку? У меня есть билеты. Давайте поглядим на театральные бриллианты, раз уж настоящие камешки не про нас». Верный рыцарь занял свое место у края тротуара. Рядом шла Лу в пышном павлиньем наряде. а затем Нэнси, стройная, скромная, как воробышек, но с манерами подлинной миссис Ван Олстен Фишер. Так они отправились на поиски своих нехитрых развлечений. Немногие, я думаю, сочли бы большой универсальный магазин учебным заведением, но для Нэнси ее магазин был самой настоящей школой. Ее окружали красивые вещи, дышавшие утонченным вкусом. Если вокруг вас роскошь, она принадлежит вам, кто бы за нее не платил, вы или другие. Большинство ее покупателей были женщины с высоким положением в обществе, законодательницы мод и манер. И с них Нэнси начала взимать дань, то, что ей больше всего нравилось в каждой. В одной она копировала жест У другой красноречивое движение бровей, у третьей походку, манеру держать сумочку, улыбаться, здороваться с друзьями, обращаться к низшим. А у своей излюбленной модели, миссис Ван Олстин Фишер, она заимствовала нечто поистине замечательное. Негромкий нежный голос, чистый, как серебро, музыкальный, как пение дрозда. Это пребывание в атмосфере высшей утонченности и хороших манер неизбежно должно было оказать на нее и более глубокое влияние. Говорят, что хорошие привычки лучше хороших принципов. Возможно, хорошие манеры лучше хороших привычек. Родительские поучения могут и не спасти от гибели вашу пуританскую совесть. Но если вы выпрямитесь на стуле, не касаясь спинки, и сорок раз повторите слова Призмы-пилигримы сатана отыдет от вас. И когда Нэнси прибегала к ван-олстин-фишеровской интонации, ее охватывал гордый трепет «Ноблес облиш» — положение обязывает. В этой универсальной школе были и другие источники познания. Когда вам доведется увидеть, что несколько продавщиц собрались в тесный кружок и позвякивают дутыми браслетами в такт, словно бы легкомысленной болтовне, не думайте, что они обсуждают челку модницы Этель. Может быть, этому сборищу не хватает спокойного достоинства мужского законодательного собрания, но по значению своему оно не уступает первому совещанию Евы и ее старшей дочери о том, как поставить Адама на место. Это женская конференция взаимопомощи и обмена стратегическими теориями нападения на» и «защиты от мира», которой есть сцена и от зрителя мужчины, упорно бросающего букеты на таковую. Женщина самая беспомощная из земных созданий. Грациозная, как лань, но без ее быстроты, прекрасная, как птица, но без ее крыльев, Полная сладости, как медоносная пчела, но без ее... Лучше бросим метафору. Среди нас могут оказаться ужаленные. На этом военном совете обмениваются оружием и делятся опытом, накопленным в жизненных стычках. А я ему говорю нахал, — говорит Сэдди. Так как вы смеете говорить мне такие вещи, за кого вы меня принимаете? А он мне отвечает. Головы черные, каштановые, рыжие, белокурые и золотистые сближаются. Сообщается ответ и совместно решается, как в дальнейшем парировать подобный выпад на дуэли с общим врагом-мужчиной. Так Нэнси училась искусству защиты, а для женщины успешная защита означает победу. Учебная программа универсального магазина весьма обширна, и, пожалуй, ни один колледж не подготовил бы так хорошо для осуществления ее заветного желания выиграть в брачной лотереи. Ее прилавок был расположен очень удачно. Рядом находился музыкальный отдел, и она познакомилась с произведениями крупнейших композиторов — По крайней мере, настолько, насколько это требовалось, чтобы сойти за тонкую ценительницу в том неведомом высшем свете, куда она робко надеялась проникнуть. Она впитывала возвышающую атмосферу художественных безделушек, красивых дорогих материй и ювелирных изделий, которые для женщины почти заменяют культуру. Чистолюбивые стремления Нэнси недолго оставались тайной для ее подруг. смотри «Вон твой миллионер, Нэнси!» раздавалась кругом, когда к ее прилавку приближался покупатель подходящей внешности. Постепенно у мужчин, слонявшихся без дела по магазину, пока их дамы занимались покупками, вошло в привычку останавливаться у прилавка с носовыми платками и не спеша перебирать батистовые квадратики. Их привлекали поддельный светский тон Нэнси и ее неподдельная изящная красота. Желающих полюбезничать с ней было много. Некоторые из них, возможно, были миллионерами, остальные прилагали все усилия, чтобы сойти за таковых. Нэнси научилась их различать. Сбоку от ее прилавка было окно. За ним были видны ряды машин, ожидавших внизу покупателей. И Нэнси узнала, что автомобили, как и их владельцы, имеют свое лицо. Однажды обворожительный джентльмен, ухаживая за ней с видом царя Кофе-Туа, купил четыре дюжины носовых платков. Когда он ушел, одна из продавщиц спросила, в чем дело, Нэн? Почему ты его спровадила? По-моему, товар что надо? «Он-то», — «Он -то, сказала Нэнси с самой холодной, самой любезной, самой безразличной улыбкой из арсенала миссис Ван Олстин Фишер, «не для меня». Я видела, как он подъехал. Машина в двенадцать лошадиных сил и шофер-ирландец. А ты заметила, какие платки он купил? Шелковые? И у него кольцо с печаткой. Нет, мне подделок не надо. У двух самых утонченных дам магазина, заведующей отделом и кассирши, были шикарные кавалеры, которые иногда приглашали их в ресторан. Как-то они предложили Нэнси пойти с ними. Обед происходил в одном из тех модных кафе, где заказы на столики к Новому году принимаются за год вперед. Шикарных кавалеров было двое. Один был лыс. Его волосы развеял вихрь удовольствий. Это нам достоверно известно. Другой — молодой человек, который чрезвычайно убедительно доказывал свою значительность и пресыщенность жизнью. Во-первых... Он клялся, что вино никуда не годится, а, во-вторых, носил бриллиантовые запонки. Этот юноша узрел в Нэнси массу неотразимых достоинств. Он вообще был неравнодушен к продавщицам, а в этой безыскусственная простота ее класса соединялась с манерами его круга. И вот на следующий день он явился в магазин и по всем правилам сделал ей предложение руки и сердца над коробкой платочков из беленого ирландского полотна. Нэнси отказала. В течение всех их беседок каштановая прическа помпадур по соседству напрягала зрение и слух. Когда отвергнутый влюбленный удалился... На голову Нэнси полились ядовитые потоки упреков и негодований. «Идиотка! Это же миллионер! Племянник самого Ванс Китлза! Ведь он говорил всерьез! Нет, ты окончательно рехнулась, Нэн!» «Ты думаешь, — сказала Нэнси, — а значит, надо было согласиться. Прежде всего, он не такой уж миллионер. Семья дает ему всего двадцать тысяч в год на расходы. лысый вчера над этим смеялся каштановая прическа придвинулась и прищурила глаза что ты воображаешь вопросила она хриплым голосом от волнения она забыла сунуть в рот жевательную резинку тебе что мало может ты в мормоны хочешь чтобы повенчаться за раз с рокфеллером гладстоном дау и королем испанским и прочей компанией «Тебе двадцати тысяч в год мало!» Мэнси слегка покраснела под упорным взглядом глупых черных глаз. «Тут дело не только в деньгах, Кэрри», — объяснила она. «Его приятель вчера поймал его на вранье. Что-то о девушке, с которой он будто бы не ходил в театр, а я лжецов не выношу. Одним словом, он мне не нравится, вот и все. Меня дешево не купишь, это правда, я хочу подцепить богача». «Но мне нужно, чтобы это был человек, а не просто громыхающая копилка». «Тебе место в психометрической больнице», — сказал каштановый помпадур, отворачиваясь. И Нэнси продолжала питать такие возвышенные идеи, чтобы не сказать идеалы, на свои восемь долларов в неделю. Она шла по следу великой неведомой добычи, поддерживая свои силы черством хлебом и все туже затягивая пояс. На ее лице играла легкая, томная, мрачная, боевая улыбка прирожденной охотницы за мужчинами. Магазин был ее лесом. Часто, когда дичь казалась крупной и красивой, она поднимала ружье, прицеливаясь, но каждый раз... какой-то глубокий безошибочный инстинкт охотницы или, может быть, женщины, удерживал ее от выстрела, и она шла по новому следу. Аллу процветала все в той же прачечной. Из своих 18 долларов 50 центов в неделю она платила 6 долларов за комнату и стол. Остальное тратилось на одежду. По сравнению с нэнси у нее было мало возможностей улучшить свой вкус и манеры. Весь день она гладила в душной прачечной, гладила и мечтала о том, как приятно проведет вечер. Под ее утюгом перебывало много дорогих пышных платьев, и, может быть, все растущий интерес к нарядам передавался ей по этому металлическому проводнику. Когда она кончала работу, на улице уже дожидался Дэн, ее верная тень при любом освещении. Иногда при взгляде на туалеты Лу, которые становились все более пестрыми и безвкусными, в его честных глазах появлялось беспокойство, но он не осуждал ее. Ему просто не нравилось, что она привлекает к себе внимание прохожих. Лу была по-прежнему верна своей подруге. По нерушимому правилу, Нэнси сопровождала их, куда бы они ни отправлялись, и Дэн весело и безропотно нанес добавочные расходы. Этому трио искателей развлечений Лу, так сказать, придавала яркость, Нэнси — тон, а Дэн — вес. На этого молодого человека в приличном стандартном костюме, в стандартном галстуке, всегда с добродушной стандартной шуткой наготове Можно было положиться. Он принадлежал к тем хорошим людям, о которых легко забываешь, когда они рядом, но которых часто вспоминаешь, когда их нет. Для взыскательной Нэнси в этих стандартных развлечениях был иногда горьковатый привкус. Но она была молода, а молодость жадна и за неимением лучшего заменяет качество количеством. «Дэн все настаивает, чтобы мы поженились однажды», — призналась Лу. «А к чему мне это? Я сама себе хозяйка и трачу свои деньги, как хочу, а он ни за что не позволит мне работать». «Послушай, Нэнс, что ты торчишь в своей ловчонке? Не поесть, не одеться как следует. Скажи только слово, я устрою тебя в прачечную. Ты бы избавила форсу, зато у нас можно заработать». «Тут дело не в форсе, Лу», — сказала Нэнси. Я предпочту остаться там даже на половинном пайке. Привычка, наверное. Мне нужен шанс. Я ведь не собираюсь провести за прилавком всю жизнь. Каждый день я узнаю что-нибудь новое. Я все время имею дело с богатыми и воспитанными людьми, хотя их только обслуживаю. И, может быть, уверены что я ничего не пропускаю. «Изловила своего миллиончика», — насмешливо фыркнула Лу. «Пока еще нет», — ответила Нэнси, — «выбираю». «Боже ты мой, выбирает! Смотри, Нэн, не упусти! Если подвернется хоть один даже с неполным миллионом...» «Да ты шутишь! Миллионеры и не думают о работницах вроде нас с тобой!» «Тем хуже для них», — сказала Нэнси рассудительно. «Кое-кто из нас научил бы их обращаться с деньгами. — Если какой-нибудь со мной заговорит, — хохотала Лу, — я просто в обморок хлопнусь. — Это потому, что ты с ними не встречаешься. Разница только в том, что с этими щеголями надо держать ухо востро. Лу, а тебе не кажется, что подкладка из красного шелка чуть-чуть ярковата для такого пальто? Лу оглядела простенький оливково-серый жакет подруги. — По-моему, нет. Разве что рядом с твоей линялой тряпкой. «Этот жакет, — удовлетворенно сказала Нэнси, — точно того же покроя, как у миссис Ван Олстин Фишер. Материал обошелся мне в 3,98 долларов на сто дешевле, чем ей». «Не знаю, — легкомысленно рассмеялась Лу, — клюнет ли миллионер на такую приманку. Чего доброго, я раньше тебя изловлю, золотую рыбку». Поистине, только философ мог бы решить, кто из подруг был прав. Лу, лишенная той гордости и щепетильности, которая заставляет десятки тысяч девушек трудиться за гроши в магазинах и конторах, весело громыхала утюгом в шумной и душной прачечной. Заработка хватало ей с избытком, пышность ее туалетов все возрастала — Илу уже начинала бросать косые взгляды на приличный, но такой неэлегантный костюм Дэна. Дэна стойкого, постоянного, неизменного. А Нэнси принадлежала к десяткам тысяч. Шелка и драгоценности, кружева и безделушки, духи и музыка. Весь этот мир изысканного вкуса создан для женщины. Это ее законный удел. Если этот мир нужен ей, если он для нее жизнь... то пусть она живет в нем. И она не предает, как исав права, данные ей рождением. Похлебка же ее нередко скудна. Такова была Нэнси. Ей легко дышалось в атмосфере магазина, и она со спокойной уверенностью съедала скромный ужин и обдумывала дешевые платья. Женщину она уже узнала, и теперь изучала свою дичь мужчину, его обычаи и достоинства. «Настанет день, когда она подстрелит желанную добычу, самую большую, самую лучшую», — обещала она себе. Ее заправленный светильник не угасал, и она готова была принять жениха, когда бы он не пришел. Но, может быть, бессознательно она узнала еще кое-что. Мерка, с которой она подходила к жизни, незаметно менялась. Порой знак доллара тускнел перед ее внутренним взором, и вместо него возникали слова «искренность», «честь», а иногда и просто «доброта». Прибегнем к сравнению. Бывает, что охотник за лосем в дремучем лесу вдруг выйдет на цветущую поляну, где ручей журчит о покое и отдыхе. В такие минуты сам Немрот опускает копье. Иногда Нэнси думала, Так ли уж нужен каракуль с сердцам, которые он покрывает? Как-то в четверг вечером Нэнси вышла из магазина и, перейдя шестую авеню, направилась к прачечной. Лу и Дэн неделю назад пригласили ее на музыкальную комедию. Когда она подходила к прачечной, оттуда вышел Дэн. Против обыкновения лицо его было хмуро. Я зашел спросить, не слышали ли они чего-нибудь о ней, — сказал он. — О ком? — спросила Нэнси. — Разве Лу не здесь? — Я думал, вы знаете, — сказал Дэн. С понедельника она не была ни тут, ни у себя. Она забрала вещи. Одной из здешних девушек она сказала, что собирается в Европу. — И никто ее с тех пор не видел? — спросила Нэнси. Дэн жестко посмотрел на нее. Его рот был угрюмо сжат, а серые глаза холодны, как сталь. В прачечной, говорят, неприязненно сказал он, что ее видели вчера в автомобиле. Наверное, с одним из этих миллионеров, которыми выслу вечно забивали себе голову. В первый раз в жизни Нэнси растерялась перед мужчиной. Она положила дрогнувшую руку на рукав Дэна. — Вы говорите так, как будто это моя вина, Дэн. — Я не это имел в виду, — сказал Дэн, смягчаясь. Он порылся в жилетном кармане. — У меня билеты на сегодня, — начал он с стоической веселостью. — И если вы... — Нэнси умела ценить мужество. — Я пойду с вами, Дэн, — сказала она. Прошло три месяца, прежде чем Нэнси снова встретилась с Лу. Однажды вечером продавщица торопливо шла домой. У ограды тихого сквера ее окликнули, и, повернувшись, она очутилась в объятиях Лу. После первых поцелуев они чуть отпрянули назад, как делают змеи, готовясь ужалить или зачаровать добычу, а на кончиках их языков дрожали тысячи вопросов. И тут Нэнси увидела, что на Луз не зашло богатство, воплощенное в шедеврах портновского искусства, в дорогих мехах и сверкающих драгоценностях. «Ах ты, дурочка!» — с шумной нежностью вскричала Лу. «Все еще работаешь в этом магазине, как я погляжу, и все такая же замухрышка. А как твоя знаменитая добыча еще не изловила?» И тут Лу заметила, что на ее подругу снизошло нечто лучшее, чем богатство. Глаза Нэнси сверкали ярче драгоценных камней. На щеках цвели розы, и губы с трудом удерживали радостные признания. «Да, я все еще в магазине», — сказала Нэнси, — «до будущей недели. Я поймала лучшую добычу в мире. Тебе ведь теперь всё равно, Лу, правда?» я выхожу замуж за дэна за дэна он теперь мой дэн что ты лу ву из за угла сквера показался один из тех молодых подтянутых блюстителей порядка нового набора которые делают полицию более сносной по крайней мере на вид Он увидел, что у железной решетки сквера горько рыдает женщина в дорогих мехах с бриллиантовыми кольцами на пальцах, а худенькая, просто одетая девушка обнимает ее, пытаясь утешить. Но будучи гибсоновским фараоном нового толка, он прошел мимо, притворяясь, что ничего не заметил. У него хватило ума понять, что полиция здесь бессильно помочь, даже если он будет стучать по решетке сквера. До тех пор, пока стук его дубинки не донесется до самых отдаленных звезд.